Приемная Блюхера. Василий Константинович вызвал для беседы двух бывших генералов царской армии и одного полковника генштаба. Адъютант извинился за опоздание военного министра. Еще не кончилось заседание Совета министров. «Я попрошу вас подождать, гражданина Блюхера». «По какому поводу я вызван сюда?» спросил генерал. о д е т ы й в п о т р ё п а н н ы й штатский костюм. «По-видимому, речь пойдет о нашем возможном участии в работе штабов», уточнил полковник генштаба. «Да, по-видимому», — ответил адъютант. «Если я сейчас уйду, это не повлечет за собой физическое уничтожение моей семьи?» «Нет, не повлечет, генерал. В таком случае всего хорошего». и генерал в штатском вышел из кабинета. Двое оставшихся, стараясь не глядеть друг на друга, сели в кресло. Глухо о ударили часы, высокие, из черного резного дуба. На столе адъютанта то и дело звонили телефоны, в приемные заходили секретари, работники отделов, курьеры с фронта. Они переговаривались с адъютантом Блюхера тихими, смертельно усталыми голосами. Когда армия отступает, в штабах страдают бессонницей. Блюхер появился стремительно. Ни на кого не глядя прошел свой кабинет. Полковник и генерал переглянулись. «Кто этот молодой человек?» Спросил генерал, кивая головой на дверь, только что закрывшуюся за Блюхером. «Военный министр». А д ь т а н скрылся за дверью. Через мгновение он вышел. «Министр приглашает вас, граждане». «Присаживайтесь», — сказал Блюхер вошедшим. «Благодарю», — сухо ответил полковник. «Спасибо, гражданин министр», — чуть улыбнулся генерал. «Вам известно об аресте группы бывших военных во главе с Гржемальским?» — глухо спросил Блюхер. «Что?» «То, — рассверепел Блюхер, — то самое». Но генерал Кжемальский честный человек. Я воевал с ним в Галиции? Ладно. Я пригласил вас не за этим. Просто мне полчаса назад об этом сообщили из Госполитохраны. Они сейчас заканчивают аресты белых заговорщиков. А я давеча генерала Кжемальского внес первым в список. Побеседовать и постараться найти платформу для совместной работы. Здесь... «Не могло быть ошибки?» – спросил полковник. «Генерал г р ж и м а л ь с к и й всегда был вне политики. Он кадровый военный и патриот». б л ю х е р стремительно глянул на собеседника, свел брови в одну мохнатую линию, хмыкнул. «Граждане кадровые военные», – сказал он после паузы. «Позвольте мне перейти к главной части нашего разговора. «Поскольку вы часто божитесь своей любовью к Матушке России, я хотел бы ознакомить вас с тем ультиматумом, который Япония выдвинула нам в Дайрене. Мы не приняли его. Вот, извольте». Генерал и полковник жадно прочитали документ и возвратили его Блюхеру. «Когда мы отказались принять эти позорные для русских условия... Против нас, по приказу японцев, выступили белые во главе с Молчановым. Итак, вопрос на сообразительность. С кем сейчас должен быть русский патриот, любящий матушку Родину? С Меркуломолчановцами или с большевиками? Отвечать прошу по принципу «да-нет». Всяческая хреновина надоела, спасу «нет». Позвольте не отвечать на ваш вопрос... Ибо Молчанов — мой боевой друг. Я с ним вместе мерз в окопах. Хотите быть чистеньким, генерал? По отношению к другу я обязан быть чистым. А по отношению к родине — молчание. Хорошо, можете не отвечать. Благодарю вас за то, что нашли время прийти. Всего хорошего. Молчание. «Я вас больше не держу! Вы вольны уходить!» Но генерал не уходил. Он п о г л а ж и а л костлявые колени худыми длинными пальцами, смотрел мимо Блюхера в стену на оперативную карту, изрезанную острыми синими стрелами. «Ну а вы, полковник?» — спросил Блюхер. «Если согласны помочь нам, то завтра же получите назначение в оперативный отдел штаба Восточного фронта». Я не могу приступить грань. Большинство моих друзей находятся в рядах тех, кто против вас. Я не за них, не против вас. Я за Родину. Простите великодушно за драматизм ответа. Понятно. Всего хорошего. Вы свободны. Генерал и полковник вышли из кабинета. В приемной возле адъютанта стояли три человека в кожаных куртках. — Генерал Табаков? — Да. — Полковник Бахнов? — Совершенно верно. — Следуйте за нами. Вы арестованы. Полковник скривил губы в презрении. — Боже, какую комедию разыгрывал этот мальчик! В десять вечера Блюхера снова вызвали к радистам на связь Хабаровском. У аппарата заместитель главнокомандующего Народно-революционной армии Серышев. Блюхер. Примите ряд указаний, необходимых для срочного проведения их в жизнь. Первое. Мобилизуйте партийные силы обеих областей и вливайте их в части для придания им устойчивости. Второе. Немедленно приступите к сокращению тылов до минимума. И таким образом... Выделяемые силы также направьте на укомплектование частей. Третье. В целях придания подвижности артиллерии и пополнения конским составом полевых частей произведите мобилизацию конского состава в городах Хабаровске и Свободном. И если по условиям явится возможным, то и в крупных селах уездах. Немедленно верните войска, уволенных по семейным обстоятельствам в Приморской и Амурской областях. В целях лучшего руководства мобилизации, а также для организации тыла, необходимо часть т о г о округа перебросить Благовещенск. Четвертое. Примите исключительные меры к сбору р а с с е я в ш и х с я приамурских партизан, дав им задачу нападения на ближайший тыл наступающих частей противника, примерно на участке станции Усури и Северния. А также примите меры контенсивной организации партийных ячеек. Пятое. Ускорьте эвакуацию Хабаровска. Шестое. Укажите комсоставу на необходимость маневрирования, обеспечивающего от обхвата флангов и н а п а д е н и я на тыл их. Что можно достигнуть путем выделения небольших отрядов уступом за своим флангом? В целях лучшей разведки и охранения недостаток конных частей заменяйте пехотой, сажая ее на подводы, взятые у населения. Седьмое. Прибывающий Амурский полк не распыляйте выбрасыванием на фронт отдельных рот и батальонов. Одержите его сосредоточенно для удара по противнику. Восьмое. При отходе позаботьтесь о порче пути железной дороги. 9 я т о е Историю с боем под Лончаковым, где, судя по потерям, к о м с о с т а в о м не было проявлено должной распорядительности в организации разведки и мирохранения, не следует оставлять без наказания. 10 Для лучшего использования всех средств обороны, а также в целях достижения твердого управления войсками и тылом, назначаю вас командующим войсками и п р я а м в о 11 В целях большего придания бодрости вашим частям, м н о ю приказано начальнику снабжения немедленно выдать жалование, начиная с декабря месяца. Деньги для этой цели в сумме 40 тысяч в золотом рубле на декабрь месяц высылаются завтра. Меры к обеспечению вас деньгами также принимаю. Пока же договоритесь о получении с Хабаровского госбанка 16 тысяч. кои будут мною возвращены правительству здесь. Для обеспечения вас продовольствием завтра в распоряжении Рябова-Благовещенск будут выслано 200 тысяч рублей. И, наконец, военсовет и Дальбюро настоятельно т р е б у е т от вас принятия всех мер и использования всех средств в целях обороны Хабаровска, которые вы должны во что бы то ни стало удержать в своих руках, помня, что потеря его влечет тяжелые политические последствия для республики. Желаю вам успеха и победы вашим частям.